Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? Здравствуйте, друзья радиослушатели! У микрофона Елена Щербакова. Наша программа ⁇ Новый проект Трансмирового радио против наркомании и СПИДа. Надеемся, что этот разговор в эфире даст надежду отчаявшимся поможет измученным душам обрести новую жизнь без ужасающей зависимости. Каждую неделю мы будем встречаться в эфире, чтобы не просто поговорить об этой страшной беде многих и многих наших соотечественников, но и для того, чтобы оказать духовную помощь наркозависимым и поддержать их страдающих близких. Прежде чем мы продолжим разговор с врачом-наркологом, начатый в предыдущей программе, хочу вспомнить историю, которую я услышала от одного наркомана. Бывшего наркомана. Андрей, так его зовут, вырос в очень обеспеченной семье. Родители не жалели для него ничего. Деньги были всегда, и его всегда окружало множество друзей. Разных друзей. Однажды в компании кто-то из них предложил ему наркотик – И за какой-то год Андрея было уже не узнать. Он пытался вырваться из ловушки, в которую попал, но лишь увязал мне все сильнее и сильнее. Андрей стал вором, промышлял в поездах, добывая себе средства на убивающее его тело и душу зелье. И если бы кто-то сказал ему тогда, что от наркотиков возможно освободиться, он бы не поверил, ведь его горький стаж составлял уже 8 лет. На тот момент у него не было ни родителей, ни семьи. Андрей устраивался на работу, но через месяц-два его по понятным причинам увольняли. Как-то в общежитии он познакомился с парнем. Олег был верующим человеком. И хотя он был моложе, ему хотелось довериться. Он умел слушать собеседника. Андрей поведал Олегу историю своей жизни. И услышал в ответ, что у него есть надежда, Бог. Наркоман не поверил. Слишком много смертей от наркоты насмотрелся. Но разговор остался у него в памяти. Через пару месяцев, когда никаких средств не стало, а ломило не в моготу, Андрей вдруг понял. «Еще немного, и он погибнет. Смерть была совсем рядом». И он рванулся навстречу жизни. Пошел в отделение милиции, начальник которого знал о нем почти все, и попросил его. «Оставьте меня здесь на пару суток, закройте в изоляторе и не выпускайте, хочу жить». Майор милиции понял и согласился, только взял у него расписку о том, что заключил себя в камере Андрей добровольно и уехал в командировку. Не на два дня, на неделю. Как трудно тогда было Андрею, знает только он. Уснуть не мог ни на минуту. Не помнит он, в какой из дней в короткий миг передышки от боли увидел на нарах брошюрку «Имя Иисуса Христа» на обложке. И вспомнил Олега. И взмолился, «Боже, если ты есть, пусть я усну хотя бы на 15 минут». Андрей уснул. Оказалось, он проспал 12 часов к ряду. Проснулся и вспомнил свою мольбу. «Значит, Бог есть!» Из камеры, куда заточил себя, он вышел с надеждой. Ему пришлось трудно, но у него был новый друг Иисус Христос. Был Олег, который поддержал Андрея в молитве. Была церковь. Сегодня Андрей имеет семью, растит дочь» и поддерживает тех, кто попал в тену наркотиков. Он миссионер. Вдохновляют его на это служение слова Христа, освобожденному от плена грешнику. Те слова, что записаны в Евангелии от Марка. «Иисус сказал, иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». О том, в какой помощи нуждаются наркозависимые люди, мы будем говорить сейчас. Я снова приглашаю к микрофону врача-нарколога Сергея Васильева. Доктор, скажите, как и чем близкие могут помочь наркоману бросить наркотики? Опыт показывает, что близкие начинают бить тревогу лишь тогда, когда зависимость от наркотиков становится очевидной. Болезнь усугубилась и, к сожалению, время упущено. Поэтому, если вы узнали, что беда постучалась в ваш дом и кто-то из родных употребляет наркотики, то прежде всего знайте, что простой и откровенный разговор будет намного продуктивнее всяких криков или угроз, которые только отдаляют вас друг от друга. Да, страх парализует, но знание правды пусть побудит вас с конкретным действием. Проблема сама собой не решится, а выжидание – лишь навредит всей семье. Поэтому, узнав о беде, сразу ищите помощи. Выход есть, нужно только его искать. Хочется также сказать, что, к сожалению, есть очень много тех, кто желает разбогатеть на чужом горе. Первый и самый существенный признак того, что вы попали в ложное место лечения, это очень большие расценки на лечение и обещания, стопроцентного положительного результата выздоровления. Проблема употребления наркотиков является духовной проблемой, а потому она не может быть вылечена таблетками или какими-либо другими лекарственными препаратами. Необходимо, чтобы изменения произошли в мировоззрении человека, а на это нужно потратить много усилий и времени. Во многих семьях осознают, что никто и ничего не может помочь их близкому – Попавшему в капкан наркотиков Тогда где же выход? Реальный путь преодоления этой беды один Наркоман должен начать с себя Взглянуть на проблему своей зависимости изнутри Попытаться увидеть ее проявление в своей жизни Как и любое рабство, наркомания связывает волю человека. Более того, она разрушает его сознание. И как мы сейчас слышали, это прежде всего духовная болезнь человека. Каков же духовный путь ее преодоления? На этот вопрос я попросила ответить пастора по церкви Владимира Петренко. Вы, наверное, слышали, что героин называют еще дьявольским порошком. Действительно, сатана через наркотики уловляет людей и принуждает их исполнять его злую волю. У человека наступает помрачение ума. Наркотики превращают человека в своего послушного раба, делающего то, что хочет дьявол. И в конце концов, этот дьявольский порошок убивает человека. Господь Иисус Христос говорит, что дьявол есть человек-убийца от начала. В Евангелии от Иоанна написано, что дьявол не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Можно с уверенностью сказать, что посредством наркотиков сатана убивает человека, порабощает его для того, чтобы он делал его волю. А что это означает исполнять волю сатаны в случае с наркоманами? Это значит, что совесть такого человека, его способность любить и заботиться о других, то есть высшие психические и эмоциональные функции, жизненные навыки, сводятся к уровню животного. Дух человека ломается, утрачивает способность ощущать себя личностью, да и вообще человеком. Весь мир становится средством для нахождения и употребления наркотиков. Наркоманы погибают под тяжестью этого греха. Они становятся мертвыми для всего доброго, чистого и святого, потому что творят только зло. Господь Иисус Христос говорит о себе, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Сам Господь пришел в этот мир для того, чтобы найти и спасти погибших людей, которыми являются и наркоманы. Это значит, что Иисус Христос хочет вырвать наркозависимых людей из сетей сатаны, стать их спасителем от наркотиков. Среди наших современников есть много людей, которым Бог помог посмотреть другими глазами на свою жизнь. Иисус сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Взглянув на проблему наркомании с Божьей точки зрения, мы можем сказать, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы люди, не имеющие жизни, получили новую, полную благих целей и дел жизнь, переливающуюся за края жизнь с избытком. Господь и сегодня предлагает людям жизнь, наполненную смыслом, благими целями и свободой, потому что Он любит нас. Когда человек начинает верить в Господа Иисуса Христа, происходит перерождение Его личности. Он получает свободу от любых наркотиков и зависимости вообще, Конечно, этот путь очень долгий и нелегкий, но на сегодня он самый надежный, верный и эффективный. Иисус – Бог милостивый и отвечает на молитву. Обратитесь к Богу, воззовите к Нему, и Он ответит каждому верующему в Него. Он очень дал. Идет срок, он всемогущ, он много прошел, он не спешил, но все же успел, нежно дотронувшись, понял, нашел, Но силой взять не захотел. и конейш на ней спит. Он Бог. Он свой собирает народ. Проблема наркомании в нашем обществе похожа на дамоклов меч, занесенный над нашими головами. И, к сожалению, это уже не просто громкие слова. Нам действительно всем пора перестать быть равнодушными, перестать сторониться и закрывать глаза, когда речь идет о наркомании и наркоманах. Нам всем пора действовать, ведь ряды наркозависимых людей пополняются ежедневно, и растут они в основном за счет молодежи, будущего Украины. В следующей программе мы будем говорить о наркомании как о социальном явлении. Приглашаем вас, дорогие слушатели, вместе порассуждать над тем, Является ли наркомания болезнью, грехом или преступлением, и как она затрагивает каждого из нас лично? Ведь согласитесь, именно общественное мнение об этой проблеме формирует наше отношение к наркоманам и напрямую влияет на ее разрешение. Вы слушали программу «Из водоворота». Ее подготовили сотрудники Харьковской студии Трансмирового радио. Благодарим за внимание всех, кто нас слушал, и приглашаем на новую встречу в эфире через неделю. Если у вас возникли вопросы, пишите нам по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. До свидания, друзья! Да благословит вас Господь!